Видимо, стража питала к волшебникам, не свойственное ей обычное уважение. Трикс внимательно осмотрелся, сглотнув вставший в горле к хом, велел себе быть твердым, мужественным и не сентиментальным. Он не случайно велел Иену не входить в дом, кто знал, какие ужасающие сцены ждали их внутри. Впрочем, Трикс загадывался какие. Если стражники вывели из дома лишь одного воришку, княгиню Тиану. то Холландберри остался в доме. И уж понятно было, что случилось с отважным малышом, вступившимся за свою княгиню и сводную сестру. «Только бы не мечом», – пробормотал Трикс. «Если в доме проливалась кровь невинного ребенка, то дух его будет до самой старости стянать ночами. Щавель будет очень недоволен». Но в гостиной никаких следов Холландберри не было. Не оказалось изрубленного или забитого дубинками тельца. и в каморке для слуг, и в спальне мага, и в кабинете, ни на кухне, ни в ветхой пристройке, где стояла мётая жестяная ванна. Сам Трикс обнаружил ещё одну дверь, а за ней, к своему изумлению, незамеченный вчера сартир, по столичной моде пристроенный к дому, чтобы зимой не бегать на мороз. Задержав дыхание и сморщившись от отвращения, Трикс заглянул в дыру. Со злодейя станет. Но зловонные глубины выгребной ямы оказались непотревоженными. Трикс в задумчивости вернулся в гостиную. В сенях обиженный пыхтел Йен, разгружая покупки, но внутрь не заглядывал. «Халландберри!» – позвал Трикс. «Тишина!» «Анет!» «Не звука!» Тогда Трикс двинулся по дому, методично открывая все шкафы и заглядывая в каждую щель, куда мог протиснуться тощий семилетний мальчик. Удача улыбнулась Триксу на кухне, открыв нижнее отделение буфета. Для очистки совести по-хорошему туда мог влезть только крупный кот. Трикс услышал испуганный писк, сел на корточке и оказался лицом к лицу с Холленбери, который сидел, оборотив коленки и вжавшись в заднюю стенку. На плече у Холленбери сидела фея Аннет, зажимая ручонками глаза. Мальчишка испуганно смотрел на Трикса и что-то жевал. — Ты что ешь? Зачем-то спросил Трикс по постелу пробормотал Халон Бэрис набитым ртом. Сглотнул и пояснил. Тут лежала яблочная пастила. Нашёл время. Я ж тут простор не было. Халон Бэрис задергался, пытаясь выбраться. Помоги, ага. Он этот мяла от глаз одну руку, посмотрел на Трикса одним глазом. С радостным писком вылетел из буфета и закружился в воздухе. Трикс взял Халон Бэрис за липкий от пастилы руки. и с натугой, будь то пробку из бутылки сидра, вытащил наружу. Спросил, кто тебя сюда запихнул? Я сам, обиделся Холанбери. Я испугался сильно. Где Тиана? Воскликнул Трикс. Где княгиня? То ли тон у него был очень грозный, то ли успокоившийся от пастилы Холанбери вновь вспомнил случившееся. Но по перемазанной в пастиле и в паутине мордашке ручьем потекли слезы. Её забрали, завопил Халэнбери. Её забрал Маквитамантов. Какой Мак? спросил Тэкс. Да не реви ты, отвечай. Халэнбери широко открыл рот и испустил пронзительный визг. Я всё перетаскал. На кухню заглянул, изнывая ещё от любопытства Ен. Мгновенно оценив ситуацию, подскочил к Халэнбери, подтащил его к тазику с водой для мытья посуды и окунул туда лицом. Несколькими умелыми движениями вымыл мальчишке физиономию. и вытер грязноватым кухонным полотенцем. Виски слёзы, как паучье вступ, прекратились. Ну ты даёшь, поразился Трик. А в приюте вечно приходилось мелюзгу тихо миривать, махнул рукой Ян. Высморкайся. Хэвенбери высморкался в полотенце и грустно сказал: "Я не знаю, какой Мак". Это Тиана в окно выглянула и сказала, что Мак со стражей идёт и велела мне спрятаться. Я испугался. Он огонёк зарубил, а потом дверь пнул. И она распахнулась, и я на кухню. «Любимый, позволь рассказать мне!» Аннет повисла в воздухе на уровне лица Трикса. Малыш и впрямь испугался. «А ты?» – спросил Трикс. «Я-то?» «Да я чуть не померла от страха!» Фея сплеснула руками. «Это был боевой маг Витамантов, очень сильный, раз железные доспехи носит. Волшебники-то железо не любят. От него магия так и прыскала. Такому фею убить?» Как раз плюнуть!» Он пришел за Тианой. «Ну да», — без особой грусти сказала Аннет. Дверь выбил, вошел. Княгиня прятаться не стала. То ли поняла, что бесполезно, то ли чтоб малыша не нашли. Входит витамант и говорит. «Здравствуйте, княгиня. Побег из дома — это увлекательно. Но не стоит так печалить вашего доброго опекуна. Я сопровожу вас до дворца». А княгиня ему в ответ. «Да». Вы столь любезны и упорны. Это ради регента Хасса или ради вашего господина? Он засмеялся и отвечает: И ради гостеприимного регента, и ради великодушного Эвикейта. Пройдёмте со мной, княгиня. Ну и она и прошла. А мы на всякий случай тут решили посидеть. Как вы могли, Трикс сплеснул руками, в такой ситуации верным друзьям положено до последней капли крови защищать беспомощную девчонку. Тем более, вас могли и не до смерти убить. Это верным друзьям на Дуосфее, а я к ним в подружки и не набивалась. Как ни был настроен Трикс, но она была права. Какие у него основания были требовать самопожертвования от мирной цветочной феи? Вот если бы он оказался в доме, отважно вышел на встречу у улицы, ну, то есть магу, и сказал: "Прочь отсюда! Ты в доме великого волшебника Щавеля, а я его ученик". Короче, Витаман ты так прекрасно знал, куда попал. Трикс очень чётко представил, как терпеливо выслушав его тираду, закованный в железо волшебник поднимает могучий кулак и, ну, к примеру, отвешивает ему полбушил бан бронированным пальцем. И Трикс отважно подаёт на пол. Да, неудобно получилось, признал Трикс. Надо надо что-то делать. Вот как раз делать, ничего и не надо. Затрепетала крылышками фея. Все совершенно замечательно уладилось. Княгиню что, в плен забрали? В темницу посадили? Нет, ее вернули домой. Во дворец. Но ее хотят насильно выдать замуж. Обычная судьба высокородных особ. Фрэкмофея. Думаешь, ты сам? Останься ты наследником сагерцога. Выбрал бы жену по своему вкусу. Ха! Отец привел бы к тебе двух-трех девиц подобающего положения. одну толстую, вторую рыбую, а третью глупую. И велел бы выбирать. И выбрал бы ты как миленький, потому что брак это штука политическая. И что же делать, воскликнул Трикс. Я к себе пойду, высморкавшись, сказал Халенберри. Ага. Что я тебя не помогал, никто не знает, наверное. Ну, всыпят за то, что дома не ночевал, подумаешь. «Тогда я пошел покупки раскладывать», — сказал Иэнн. «А те, Ане, если увидишь, привет от нас передавай, ладно?» «Очень жалко, что так получилось». «Вот и правильно», — обрадовалась фея. «Все должны заниматься своими делами». Трикс понял, что помощи от друзей не получит. Рваться во дворец, спасать Нигиню никто не собирался. «Но послушайте, так же нельзя», — воскликнул он. «Мы же обещали ей помочь. Я дал свое слово». Хамонберیش хмыкнул носом, но промолчал. Иен только закатил глаза, всем своим видом демонстрируя, что он думает о причудах аристократов. И тут на кухне появился великий маг Родион Щавель. Любой волшебник, освоивший трудную науку телепортации, знает: мало просто переместиться из одного города в другой. В мгновение ока оказаться на вершине горы или на берегу моря. Важно ещё добиться того, чтобы все свидетели перемещения в полной мере осознали, как труден был этот процесс и как силён волшебник, сотворивший подобное. Триксу доводилось видеть телепортирующихся волшебников. Были среди них особо доверенные королевские курьеры, встречались и просто любители странствий. У каждого были свои привычки.